ВИДОК И РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ Поначалу дела у новоиспеченного солдата шли неплохо. Его даже перевели в егерскую роту, поскольку, в отличие от большинства новобранцев, он отлично стрелял, неплохо владел шпагой и рапирой, да и физически был значительно крепче своих ровесников. Как вспоминает ВИДОК, этот его перевод вызвал ревность некоторых старослужащих, поскольку егеря в пехотных полках считались элитой и как солдаты элитной роты пользовались определенными привилегиями по сравнению с обычными пехотинцами. Это стало причиной очередных дуэлей. Впрочем, такое объяснение дал своей славе Бритера и Забияки сам видок. Можно поставить его объяснение под сомнение, зная необузданный нрав и криминальные склонности новоиспеченного егеря. За короткий срок он ранил на поединках двух ветеранов, Всего же за первые полгода пребывания в полку видок поучаствовал в полутора десятках дуэлей, из которых по меньшей мере две имели смертельный исход. Пока полк стоял в Аррасе, мать подкармливала своего любимчика лакомствами, которых естественно хватало и на однополчан, а отец даже объявил о постоянной денежной прибавке к солдатскому жалованию. Беспечная гарнизонная жизнь, включавшая в себя дуэли, пирушки, любовные интрижки, куда ж без них, скоро закончилась. Эжен Франсуа Видок, 17-летний рядовой егерской роты Бурбонского полка революционных войск Франции, вместе с полком отправился на войну. В боевых действиях он проявил себя превосходно. Неловкости, ни, ни отваги ему было не занимать. Чего не скажешь об удаче. Удача от него отвернулась впрочем, и от остальных солдат-бурбонцев тоже. После первых неудачных столкновений с австрийцами и их союзниками полк был отведен в Лиль для пополнения. Здесь командующий наспех собранной северной революционной армией тиобальд Дилон, французский генерал ирландского происхождения, родился в Дублине, был обвинен в измене и тайных сношениях с австрийцами. Бурбонский полк относился к старым полкам французской армии, потому что был сформирован еще при старом, королевском режиме. Это вызывало недоверие к солдатам и офицерам-бурбонцам. Их постоянно подозревали в тайных симпатиях к монархии и аристократам. Поэтому ничего удивительного, что неудачи полка немедленно были приписаны измене его командования. Трибунал приговорил генерала Диллона к смертной казни. 29 апреля 1792 года Эжен Франсуа Видок вместе с однополчанами присутствовал при казни командира. Он вспоминал, что это событие произвело на него удручающее впечатление. На остальных солдат тоже. Впоследствии Дилон был оправдан, его прах поместили в пантеон, а чудом уцелевшая вдова получила пенсию в полторы тысячи франков. Новым командующим Центральной армии, в которую входил в тот момент и Бурбонский полк, стал генерал Франсуа Кристоф Келлерман. Под его командованием Эжен Франсуа видок участвовал в знаменитом сражении, получившему военных историков название «Кананада при Вальми». В том сражении у деревни Вальми в Бельгии солдаты центральной под командованием киллермана и северной который командовал генерал Дюмурье, будущий изменник и перебежчик французских армий, остановили марш австрийцев и их союзников-пруссаков на Париж. Интересно, что в том сражении отлично зарекомендовал себя еще один генерал, Луи-Филипп Эгалите, будущий король, король французов Луи-Филипп. Своё название сражение получило от массированных обстрелов, которые применили пруссаки. Солдаты революционных войск продемонстрировали чудеса храбрости, но даже на фоне этих храбрецов мужество молодого аррасца произвело впечатление на командиров. Уже на следующий день он был переведен в гренадерскую роту, элиту элит тогдашней армии. Одновременно его повысили в звании, видок стал капралом. Отметим, кстати, что Кананада при Вальми была первой победой войск революционной Франции. Вскоре после этого французские войска под командованием Дюмурье оккупировали почти всю территорию Бельгии. При герцоге Брауншвейгском, который командовал войсками антифранцузской коалиции, В бою при Вальми находился Иоганн Вольфганг Гёте. После сражения, впечатленной храбростью новой республиканской армии, он сказал товарищам, «Здесь начинается новая эра в мировой истории, и мы стали свидетелями ее рождения». Вечером того дня Видок и его друзья решили обмыть капральские нашивки. Вышло это, как всегда, выходило у него чересчур шумно. Видок серьезно сцепился сунтер-офицером Егерской, уже бывшие его роты, далее вызов на поединок и, как следствие, по законам военного времени, угроза суда и тюрьмы. Свободолюбивая натура молодого капрала не могла мириться с такой перспективой. Он решил сбежать из полка. Тем более, оказавшись в тюрьме, легко можно было предстать перед трибуналом, а трибунал выносил приговоры без особых сомнений. Обидчик Ведока запросто мог обвинить его в измене. А к чему приводят такие обвинения и видок и его однополчане очень хорошо знали. Возможно, дело было не в сорвавшейся дуэли и не в страхе перед трибуналом. Просто он решил двух сражений и нескольких стычек, в которых ему уже довелось поучаствовать, нескольких часов под градом ядер и картечи, когда большая часть французских солдат осталась лежать в поле, даже не вступив в рукопашную, — Вполне достаточно. Ночь выпала безлунная и туманная. Это оказалось и плохо, и хорошо. Хорошо, поскольку ему удалось благополучно выскользнуть из расположения армии киллермана не столкнувшись ни с одним часовым. А плохо, потому что французская армия и австрийская находились очень близко друг от друга» дезертировать на линии соприкосновения войск рисковано не только по причине суровости наказания собственного командования. Всегда есть возможность случайно забрести во вражеский стан и там быть поставленным к стенке за шпионаж. Именно так и случилось с Ведоком. Благополучно сбежав из бурбонского полка, он на рассвете забрел в расположение австрийцев. Ведоку грозил скорый расстрел, как лазутчику. Спасли актерские таланты — и небольшой опыт лицедейства. Наш герой объявил, что он вовсе не лазутчик и не случайно прибился к австрийцам. Молодой француз бежал от революционного террора и страстно мечтал попасть на службу австрийской армии. То ли Франсуа был очень убедителен, последующая биография подтверждает его способность вызывать доверие, то ли австрийская армия нуждалась в молодых и крепких парнях не меньше, чем французская армия. Возможно, и третье объяснение. Капрал Видок оказался в расположении австрийской армии не случайно, а совершенно сознательно и заранее подготовился к встрече с неприятельскими солдатами. Причем и это предположение находит косвенное подтверждение в дальнейшей биографии. Наконец, четвертое объяснение связано с французским генералом Дюмурье, примерно тогда же перебежавшим к австрийцам еще и с группой преданных офицеров так что перебежчики из французской армии, возможно, казались австрийцам вполне искренними и заслуживающими доверия монархистами. Не исключено, что «побег» или «побег в кавычках» видока связан был с изменой Дюмурье. Так или иначе, видок был тотчас зачислен в австрийский кирасирский полк. Мало того, оказалось, что он куда лучше владеет шпагой, рапирой и саблей, чем большая часть офицеров полка. И Франсуа, становится фехтмейстером, учителем фехтования. Гарнизонная жизнь вдали от сражений, но в красивом мундире и с неплохим жалованием, не слишком отличалась от жизни в родном Аррасе. Натура ведока вновь дала себя знать дуэли, интриги, как следствие, очередное дезертирство и возвращение во французскую армию, правда, под вымышленным именем. Не будем останавливаться подробно на перипетиях военной службы нашего героя, Скажем лишь, что революционная армия по-прежнему очень нуждалась в солдатах. Да и порядок был в армии не очень налажен. Так что нашему герою и здесь сошло с рук его дезертирство. И снова удача. Он был не просто зачислен в так называемый Германский легион, формировавшийся из дезертиров, иностранцев, а также фехтмейстеров и просто авантюристов, решивших по каким-то своим причинам прибиться к армии видок сочетавший в своем лице как минимум три из перечисленных категорий почувствовал себя здесь как рыба в воде он даже получил унтер офицерский чин вахмистра напомним что перед дезертирством он стал всего лишь капралом кто знает может быть первоначальный побег из французской армии случайные в кавычках появления в расположении австрийских войск вовсе не были случайны Удиивительой кажется легкость, с которой и французские и австрийские военные принимали внешне бесхитростные объяснения дезертира видока. столь же удивительны последующие карьеры в обеих армиях. Мы еще вернемся к этой загадке, когда попытаемся разобраться в белых пятнах биографии первого детектива европы. вахмистр германского легиона эжен франсуа В видок недолго оставался в своем подразделении. В одной из предыдущих стычек он получил рану, которая вдруг открылась, дав возможность нашему герою получить отпуск и навестить родной Аррас. За время его отсутствия в арасе случились изменения, изрядно напугавшие видока Впрочем, эти изменения были характерны не только для араса но и для всей Франции. Шел роковой для многих 1793 год, год кровавого террора. «Год образования Максимилианом Робеспьером Комитета общественного спасения». В записках видок так описывает свое возвращение в Аррас. «При вступлении в город я был поражен отпечатком уныния и ужаса на всех встречавшихся мне физиономиях. На мой вопрос о причине на меня смотрели недоверчиво и отходили молча». Выйдя на центральную площадь, вахмистер Эжен Франсуа видок увидел источник этого уныния и ужаса. В центре площади на высоком эшафоте установлена была гильотина. Интересное совпадение. Спустя несколько лет, уже при Наполеоне, доктор Жозеф Игнас Гильотен, по имени которого стали называть бритву революции, тоже оказался в Аррасе. Он возглавил здешнюю больницу. Как раз в момент появления видока здесь происходила очередная казнь, Какого-то старика палач с подручным привязывал к доске. Некий полупьяный обвинитель зачитывал приговор, и всем этим руководил молодой человек в полосатой фуфайке, шляпе с трехцветным пером из громадной кавалерийской саблей, на эфес которой он опирался. На лице его блуждала презрительная улыбка, талию его охватывал широкий пояс, такой же трехцветный, как и перо на шляпе. Такие перья и пояса носили представители новой революционной власти по мановению его руки и под крики толпы «Да здравствует республика!» Несчастный старик, впоследствии Ведок узнал, что им оказался комендант аррасской крепости по имени Монгон, лишился головы. В молодом революционере Сабли Ведок с удивлением узнал хорошо известного ему бывшего священника Лебона, того самого, кого в здешний приход назначил епископ талейран Лебон родился в том же Арасе в 1765 году. По своему социальному происхождению он был близок к Видоку. По возрасту тоже, он был всего лишь на 10 лет старше Видока. Оказалось, что уже в 1792 году Жеслен Франсуа Лебон сложил с себя священнический сан и с головой окунулся в революционную стихию. Красноречивый оратор — Пламенный революционер Лебон быстро набрал популярность среди санкюлотов, городских низов. К моменту возвращения нашего героя в Аррас, а это совпало с падением жерандистов и возвышением якобинцев во главе с Робеспьером и Дантоном, якобинец Лебон стал мэром родного города и членом конвента, а затем и членом Робеспьеровского комитета общественного спасения и фактически безраздельным властителем департамента Падекале правда, революционные карьеры, чреваты и стремительными взлетами, и столь же стремительными падениями. В начале 1794 года Жозеф Лебон был смещен со всех постов. Даже для своего земляка Робеспьера, сделавшего террор основным инструментом политики, его кровожадность показалась чрезмерной. О неоправданных казнях, которые устраивал бывший священник, Робеспьеру писал ближайший соратник, тоже отнюдь не мягкотелый, Сен-Жуст. Лебон был арестован. Возможно, Робеспьер и простил бы своего единомышленника, но пока шло следствие, случился термодорианский переворот, отправивший и покровителя Лебона Робеспьера, и обвинителя Сен-Жуста на гильотину. Следом термодорианцы послали на Эшафот и бывшего мэра Арраса. 16 сентября 1795 года Позорная телега отвезла к месту казни и его в красной рубашке отца убийцы. Так обрежали и величали политических преступников во времена революционного террора. Официальное обвинение гласило за злоупотребление властью. Собственно, обвинение было вполне справедливым. Он действительно отчаянно злоупотреблял властью, объявляя изменниками всех, кто ему почему-то не угодил, присваивая себе имущество людей, отправленных им на гильотину, Робеспьер, по крайней мере, не был замечен в этом. Впрочем, что ему имущество, если он владел всей Францией? Пока же, в 1793 году, когда Ведок имел счастье или несчастье посетить родной город, Жеслен Франсуа Жозеф Лебон был в зените своей власти. Каждый день на эшафот поднимались обвиненные в аристократизме и предательстве интересов республики, республике. Причем поводом к подобным обвинениям могло стать все, что угодно. Например, за день до приезда видока был казнен несчастный, чей дрессированный попугай время от времени выкрикивал нечто, напоминавшее, по мнению судей, фразу «Да здравствует король!». Хозяин пернатого заговорщика лишился головы на центральной площади Араса. Истинным же виновником завладела супруга всесильного Либона, пообещавшая перевоспитать роилистскую птицу в достойного республиканского попугая. сердобольное по отношению к попугаям госпожа, а вернее гражданка Лебон, отнюдь не была столь же мягкосердечной к двуногим без перьев, как определял человека греческий философ Платон. По инициативе супруги мэра Якобинца были арестованы многие горожане. При каждом удобном и неудобном случае она призывала простолюдинов-санкюлотов доносить на врагов революции и даже самостоятельно арестовывать их и приводить в суд. Такие аресты почти всегда заканчивались все на той же гильотине. Позже на судебном процессе Либона обвинители говорили о тысяче казненных по его личному указанию в департаменте по Декале, из них около четырехсот в самом Аррасе. На беду Франсуа Видока в родном городе у него еще со времен юношеских забав оставалось немало недоброжелателей, тайных и явных. Да и сам лебон относился к нему плохо, считая скрытым сторонником аристократов. Если вспомнить плохую репутацию бурбонского полка у новых властей, дезертирство, службу в австрийской армии, нельзя не признать, что у революционных властей Араса основания для таких обвинений, возможно, имелись. К тому же измена генерала Дюмурье прогремела по всей стране, тем более на севере Франции. Были и причины более свежие, По возвращении в Аррас видок ухитрился ввязаться сразу в три дуэли, причем по политическим мотивам. В один из дней он оказался свидетелем очередной казни аристократов, трех молодых женщин. По его словам, веревки гильотины тянули трое драгунов. Иными словами, драгуны исполнили роль палачей. Молодой бурбонец вызвал всех троих на дуэль за столь недостойное солдат поведения. Кроме того, видок неоднократно ввязывался в драки, защищая преследуемых новыми властями священников. Не исключено, что еще одна причина ареста крылась в родителях видока вернее, в их деньгах. Так или иначе, уже через неделю или две после приезда видок оказался в тюрьме, по доносу одного из таких врагов и в связи с подозрениями, о которых еще раньше заявил Лебон при первой же случайной, или нет, встрече с нашим героем. Глядя на молодого солдата, Лебон с усмешкой сказал, — А, это ты, Франсуа? Ты намереваешься разыгрывать аристократа и дурно отзываешься о республиканцах. Ты жалеешь о своем старом бурбонском полке. Берегись, я могу тебя отправить распоряжаться гильотиной. Теперь угроза оказалась реальной. Ситуация была критической. Ожесление Лебоня ходили страшные слухи. Рассказывали, например, что после каждой казни он с наслаждением выпивал бокал свежей крови жертвы. 18-летний Вахмистер вполне мог лишиться собственной крови ради утоления жажды этого чудовища. Впоследствии было доказано, что многие рассказы о чрезмерной кровожадности Жеслена Франсуа Лебона, в том числе об обязательной чаше крови, распространяли враги мэра. Правда, число горожан, казненных по его приказам, сомнению не подвергалось. К счастью, у родителей Жена Франсуа Ведока еще сохранились кое-какие связи и средства. Несмотря на угрозы, он был отпущен и поспешил вернуться на военную службу, дабы не искушать судьбу, принявшую на сей раз облик кровожадного Лебона. Как это случилось? Те, кто думает, что революции вообще, и великая французская в частности, представляют собой время господства суровых и неподкупных, жестоко ошибаются. Да, Робеспьер был прозван неподкупным, но не в последней очередь и потому, что был явлением уникальным, иначе никому не пришло бы в голову акцентировать это его качество. Так что он-то как раз поражал окружающих своим бескорыстием, но на фоне тысяч соратников, погрязших в коррупции, мздоимстве, казнократстве и прочих, мягко говоря, не самых достойных способах обогащения. Пример Д'Антона, сочетавшего яркую революционную идейность с таким же ярким, неудержимым корыстолюбием, всего лишь один, хотя и очень известный пример. Тот же Лебон, ранее яростно обличавший роскошь аристократов, не гнушался поборами и прямым грабежом, именовавшимся реквизициями. Роскошный особняк на площади, например, в котором Лебон проживал с женой, ранее принадлежал казненной аристократке. С балкона особняка было удобно наблюдать за казнями врагов народа и революции, осужденных мэром и комиссаром конвента Лебоном. Появление молодого солдата, служившего ранее в старом бурбонском полку, том самом полку, которым командовал изменник Дилон, давала возможность Жеслену Лебону запустить руку в кошелек Николя Видока, чем суровый революционер и не преминул воспользоваться. Нужная сумма, собранная Генретто и Видок, помогла Франсуа избежать эшафота. Заметим, кстати, что еще одним следствием ареста стала неожиданная женитьба нашего героя, Женой стала беременная девица, младшая сестра некоего гражданина Шевалье, члена городского совета, девятнадцатилетняя Мария Анна-Луиза Шевалье. По слухам, забеременела она как раз от всесильного Лебона, так что не только деньги повлияли на решение арасского мэра. Впоследствии Эмиль Адольф Шевалье, сын Марии Анны Луизы Видок, урожденный Шевалье, претендовал на наследство нашего героя и даже взял его фамилию, став Эмилем Франсуа Видоком. Ирония судьбы. В 1857 году, это год смерти Видока, быть сыном бывшего каторжника казалось предпочтительнее, чем сыном грозного революционера. Однако суд постановил, что в момент зачатия истца Эжен Франсуа видок находился в тюрьме и не мог быть отцом истца. Для Аравского Казановы, как иногда называли нашего героя, вынужденная женитьба, да еще на чужой любовнице, стала куда большим ударом, чем тюрьма. Однако в случае отказа всесильный мэр Араса легко мог отправить строптивца из тюремной камеры на эшафот. От мысли о близком знакомстве с бритвой революции Ведока бросала в дрожь. В конце концов, он покорился судьбе, хотя и постарался поскорее забыть о женитьбе. Деньги плюс разрешение щекотливой истории, и наш герой вернулся из тюрьмы на военную службу семейным человеком. Вновь оказавшись в армии, видок получил первый офицерский чин — лейтенанта. Он обучал фехтованию новобранцев из второго территориального батальона департамента Падекале. Вместе с этим батальоном участвовал в схватках против австрийцев. При отражении атаки австрийских гусар был дважды ранен и даже получил личную благодарность прославленного генерала Доминика Ван Дамма. Заметим, что этого генерала частенько обвиняли в поощрении грабежей и мародерства, которыми занимались солдаты подчиненных ему частей. В последний раз такие обвинения ему высказал не кто-нибудь, а император российский Александр I в 1813 году, когда вандам попал в плен к русским. Не моргнув глазом, генерал ответил, «По крайней мере, меня никто не может обвинить в отцеубийстве», намекая на участие Александра в убийстве императора Павла I. Не мудрено, что в дивизии такого человека видок чувствовал себя как рыба в воде. Правда, некоторые эпизоды военной службы вызывали оторопь даже у него. Так, рассказывая об этом периоде своей жизни, он пишет. «Там я познакомился со странным корпусом, известным под именем революционной армии. Люди с пиками и красными шапками, составлявшие его, повсюду возили с собой гильотину». Конвент не нашел лучшего внушающего средства к укреплению верности в офицерах 14 действующих армий, как показывать им орудие казни, назначаемой изменником. Вскоре политические интриги привели к тому, что все офицеры его полка были разжалованы в рядовые и отведены в тыл на переформирование. Пылкий темперамент молодого офицера вновь сыграл с ним дурную шутку. Его обвинили в дезертирстве, когда он, переодевшись в женское платье, бежал от своей любовницы, будучи застигнутым врасплох ее чересчур ревнивым мужем. К счастью, генерал вандам потребовал арестанта к себе. В его палатке видок рассказал историю о любовнице, ревнивом муже и женском платье. вандам изрядно повеселился, после чего приказал Ведока освободить. Я уже говорил, что генерал относился снисходительно к шалостям своих солдат. Собственно говоря, вся армейская жизнь видока несмотря на кажущуюся пестроту, выглядит довольно однообразно. Любовные интрижки, дуэли. Та же жизнь, какую он вел в юности, сдобренная, правда, участием в боевых действиях. Вспомним, нашему герою всего-навсего 19 лет, как я уже говорил, типичный фанфан -фан тюльпан правда, более приземленный и без мечты о королевской дочери. Счастливо избежав наказания за мнимое дезертирство, Видок теперь отправляется путешествовать по дорогам Франции подальше от района боевых действий. О своих занятиях в этот период он пишет довольно туманно. Все же можно понять из намеков, разбросанных по страницам его мемуаров, что путешествовал Видок по фальшивым документам, купленным, как он пишет, у какого-то пограничного офицера за 15 луидоров, что занимался он мошенничеством, подлогами, мелкими кражами, чаще всего шулерством. На последнем поприще однажды встретил компанию шулеров, хорошо ему знакомых еще под доармейской жизни в Лилле. Трое пройдох с картами в карманах и рукавах приспокойно носили мундиры и погоны действующей армии, причем не какие-нибудь, а генеральские и полковничьи. Видок даже немного позавидовал им, на его плечах были всего лишь лейтенантские погоны. Рассуждая о криминальной карьере Эжена Франсуа Видока, следует помнить, на каком общественном фоне эта карьера развивалась. Революция, тем более такая грандиозная, как французская, была, во-первых, питательным бульоном для роста преступности, а во-вторых, изрядно снижала планку неприятия обществом преступлений и преступности. Жизнь человеческая обесценивалась Генеральские и даже маршальские мундиры зачастую скрывали воров и грабителей, при том, что они могли быть храбрыми до безумия солдатами и талантливыми организаторами. Вот, кстати, о мундирах, скрывавших воров. Самым интересным эпизодом этого периода жизни видока стала служба в никогда не существовавшем полку действующей армии, дислоцированном, в кавычках, в Бельгии. Создание фальшивых воинских частей в период боевых действий, хотя и редкость, но не самая большая. Такое имело место в разных странах, в том числе даже в СССР, во время Великой Отечественной войны. Можно вспомнить так называемое дело Павленко, когда на протяжении нескольких лет, с 1943 по 1946 год, в Советском Союзе преспокойно существовала липовая военно-строительная часть. Соблазн воспользоваться военной неразберихой, и попользоваться армейскими запасами и казной, нередко подвигал умных и циничных преступников на такие рискованные предприятия. Павленко был в конце концов арестован и приговорен к высшей мере наказания. Возможно, подельники Ведока в данном случае были пионерами подобной практики. Во всяком случае, мне не попадалось упоминание о подобных аферах ранее. видок пишет, «Я вступил в эту действующую армию без войска, наполненную офицерами без свидетельств, с фальшивыми чинами и фальшивыми билетами. Она внушала страх и почтение военным комиссарам, так как в те времена в военной администрации было весьма мало порядка. Здесь он даже получил повышение в чине, стал капитаном с соответствующим офицерским патентом, сфабрикованным опытным преступником Альбертом Лаббе по прозвищу Капитан Лаббе. Командовал всеми некий аферист, находившийся в чине полковника. Всего же подобных липовых офицеров и генералов на территории одной лишь Бельгии было, по словам видока более двух тысяч. Шайка, в которую он попал, называлась «бродячая армия». Они не рисковали обращаться за денежным и иным содержанием в тыловые службы во Франции, опасаясь разоблачения. Но вот аферы на местном уровне, реквизиции для нужд армии, взяточничество для освобождения от поборов в пользу мифических интенданств и тому подобное вполне имели место. Главари Шайки изобретали самые разные способы пополнения своих карманов. Командир, вернее было бы сказать главарь или атаман бродячей армии, например, уже на памяти видока произвел сам себя из полковников в бригадные генералы. По этому поводу новоиспеченный генерал провел очередную реквизицию — содрав с местных богатеев кругленькую сумму на новый мундир и праздничную пирушку для своих офицеров. Генерала принимали в лучших домах, почитая за честь устроить обед или бал в его честь. В одной из последних афер капитан Эжен-Франсуа Видок сыграл центральную роль. Однажды его генерал в разговоре наедине признался Видоку, что продолжать в прежнем духе становится опасным. Уже несколько раз липовых вояк в чем-то начинали подозревать военные комиссары местных округов. Не сегодня-завтра придется отказаться от прибыльного, но уж больно рискованного заработка. В связи с этим у генерала родился план последней аферы, которая должна была принести кругленькую сумму ему и его капитану, после чего можно было снять мундиры и оставить гостеприимную Бельгию. По плану генерала, видок должен приударить за некой бельгийской баронессой, которая должна была воспылать нежными чувствами к статному офицеру. Генерал объяснил молодому капитану, что у баронессы более ста тысяч франков капитала. Такое преданное просто обязано попасть в руки молодому мужу и, разумеется, его старшему наставнику. «Это какой-то никому неизвестный видок женился в арасе сказал генерал. «Ты же вовсе не Ведок, ты сейчас носишь другое имя, а значит, холост». И видок согласился. Дабы снискать благосклонность бельгийской аристократки, Ведок открылся ей, объявив себя тайным дворянином, вынужденным скрываться на территории Бельгии от страшных якобинцев. Соответствующий документ Ведоку выправил все тот же капитан Лаббе.